Глава 13. Не играй с демоном в кошки-мышки. Зачем же я во всё это полезла? Подумаешь, обидел мужчина. Мужчины всех обижают. Хобби у них такое. Но трысто же отчаянна, трысто так просто всё не оставит. С самого начала говорила мне мама: "Не лезь". Надо было поверить. Ох, надо было. Мама старше и умнее. Мама отшила ни одного ухажёра и прекрасно последние годы живёт без мужчин вовсе. но мне же хотелось семью, хотелось показать ей как надо. Мужу хотелось детей, а получила, а получила приключений. Полный и вонючий вагон и ещё небольшенькую тележку. Даже герою защитник достался неправильный. Нет, не подумайте, в моём положении меньше всего хочется устраивать дотошные досмотры и выгонять недостаточно эффектных претендентов. А этот вполне себе явился в лучах рассветных солнца и луны. Красиво ничего не попишешь. Но хвост, крылья и острые зубы. А где прелестные и мягкие кудри, в которые так приятно запускать пальцы? Голубые глаза, в которых отражается небо, когда он, закинув руки за голову, любуется облаками. В идеале мог бы ещё бросить что-нибудь вроде «Я здесь, любимая? Не страшись более». Ну что уж тут. Рок щёлкнул хвостом, окинул присутствующих обжигающим взглядом, чмокнул губами и констатировал: "Вечеринка без меня. Так не делается, ребята". Мордовороты забежали, как девицы. Нет, они совершенно не боялись демонов, разве что совсем чуть-чуть из-по необходимости. Обычно им платили достаточно, чтобы в приоритете оставались желания заказчика, а не собственные. Но что-то в лице этого конкретного демона заставило двух бугаёв втрое шире и на голову выше поджарово но не к ровному мужчине действительно испугаться. Потом они, конечно же, пришли в себя. Тупой с досадой выругался, что глаза поче широгатой. Обидно, что первый не успел, но так постой в сторонке, и до тебя очередь дойдёт. Оказывается, демоны могут двигаться очень-очень быстро. Рок говорил, что колдовать почти не может. Да и считалось ли это колдовством? Кто теперь разберёт? Но он скользнул вперёд. сделал один приставной шаг и исчез с того места, на котором стоял. Наверное, я очень долго моргала. Демоны не умеют телепортироваться, это всем известно. Рок потом утверждал, что просто был очень злым и очень быстрым. Ту полицию отлетел до противоположной стены, не сразу успев разжать пальцы и протащив меня волоком по полу несколько метров. А желтозубы отпрянул сам и принялся приманивать гость с сжатыми кулаками. Ну давай, Димонюга. Давай, подходи. Я тут. А я тут, резонно возразил Рок. Может, лучше ты подходи? В дверь запоздало ворвался Томас, озираясь похмельным и жаждущим действия взглядом. Ну драка? Драка же. Можно я? Я тоже хочу. Томи, милый, это не твоя драка. Дай другим поиграться. Селе, расслабленная, оперлась локтем на дверной косяк. и по-кошачьей выгналась, демонстрируя фигуру. «Иди сюда», — поманила пальчиком подопечного и указала на пол у своих самых стройных на свете ног. «Сядь». «Но сели! Там драка! Я же смотри, как могу!» Руки ведьмака засветились потусторонним огнём. Кулаки ей, без того огромные, показались совсем уж несоразмерными телу. Правый поздоровался с углом и украсил его сколом в форме полумесяца. Я же не зря колдую, правда, Селе? Я же самый сильный. Кого угодно заставила бы смутиться это детское обида в голосе. Меня так и потянуло выползти из-под стола, который я объявила укрытием, погладить беднягу по голове и подтвердить: "Самый, конечно же, самый сильный. Только не расстраивайся". Селе лениво зевнула, уделяя больше внимания своим многоточкам, чем тому. "Не зря самый" подтвердила она, не проявляя ни малейшего интереса. Сядь. И он сел, смешно вытирая глаза запястьями, как маленький ребёнок. Но в следующий раз я всех положу. В следующий обязательно. Димоница поставила стопу ему на колено. Разомни. Ноги устали. Кажется, рок обходился со мной очень и очень хорошо. Главное сдержаться и не сообщить это ему, а то зазнается. Что? Уже не хотите развлечься? Парни, я весь ваш. Демон носился по комнате, отскакивая от наемников прежде, чем они успевали провернуться и отразить удар. Тяжелые и неуклюжие, словно старые узловатые деревья против быстрого ураганного ветра, они ещё держались, отмахивались руками ветками, но любой бы понял, сломается. Треснуто самого иссохшего основания, заскрижещют, взвизгнут и разделится надвое, упадут на землю. чтобы уже никогда не подняться. Не глупи, демон. Твоей девке ничего бы не стало, а самого тебя мы на частье порвём, бахвалясь они. Наверное, окажесь на месте Рока кто-нибудь другой, кто-нибудь не такой ловкий и отчаянный, кто-нибудь не прошедший под землю, мордвароты выполнили бы обещание. Но демон лишь налетал снова и снова, легко задевая расслабленными ладонями чувствительные и болезненные точки. на делах неповоротливых мерзавцев. Порвёте меня? Зачем же меня рвать? Меня и так на всех хватит. Ну, что смотришь? Бери нож, кидай. Давай, попробуй. Попадёшь? Я в ужасе закусила край тряпки, накрывающей стол и свисающей перед моим лицом, но быстро одумалась, выплюнула пыльную гадость. Рок, у тебя вообще есть инстинкт самосохранения? Есть? И куда ты его засунул? Неверняка он сказал бы куда, описал бы в подробностях и не стесняясь в выражениях. Но при дамах, как известно, подобные детали полагается опускать. Наёмника не надо просить дважды. Желтозубый прорвался к столу, стап пол оружия и не выпуская его с рёвом помчался на увёртлевую мишень. У наёмников нет чести. Продали давным-давно со скидкой самому первому заказчику. поэтому ту полицию здраво оценив по ро входа, не желающую вмешиваться в действо, зашёл сзади. Обманное движение, грохот, крик и топот двух слишком крупных и слишком давно работающих вместе бойцов. Я не сдержала визга. Осторожнее. Умная девочка осталась бы на месте и не лезла ни в своё дело. В конце концов, теперь мы в большинстве. Бояться больше нечего. В том числе, если року что-нибудь сломает Но станет демон чуть менее выпендристым. Но это умная девочка. Я же выскочила из укрытия, зацепившись за тряпку, споткнулась, паде на небе с того расшибленное колено, неуклюже проползла вперёд, чтобы хоть замедлить, хоть обнаружить нападавшего сзади. Ту полиция действительно тоже зацепился за скатерть и сбился с шага. Но вспомнил ли об этом хоть кто-то, когда закадычные друзья С грохотым и звоном столкнулись лбами там, где только что стоял ухмыляющийся демон. «Ух, хорошо пошли», — прокомментировал Томас, почесав ухо. «У мальчиков плохо с координацией. Сочувственно надолу губки сели. С головой у них плохо», — поправил рога, добавляя посмачному пинку каждому из пострадавших. «Сначала в переносном смысле было, а теперь уже в прямом». «Поганый и хитрый демон», — С этой его улыбочкой, с фиолетовыми глазами и самодовольным видом. Жрица, как же я рада его видеть. Трудно сказать, я ли первой бросилась ему на шею или демон подхватил и закружил меня, прижимая к себе, обхватывая когтистыми крыльями, отгораживая от остального мира. Придушится, и сейчас, наверное. А заслужила ведь, точно заслужила. Но он обнимал, снова и снова утыкаясь носом в шею. вдыхая мой запах, словно надеялся отпечатать его в памяти. 300. 300, ты в порядке? Не хочу, не буду говорить. А заговорю я, он услышит, как предательски дрожит голос у спасённой из беды девицы, поймёт, как я напугана, как он был нужен мне. Я молча уткнулась лицом в его жёсткую кожаную куртку. Где он? Какой такой он? Зачем нам какой-то он? Мы сейчас только вдвоём в целом мире. А нет, ни злобно рыкающей демоницы, ни Томаса, с трудом сдерживающийся, чтобы не проверить, насколько живы наёмники и можно ли поиграть с ними ещё немного. И Антона, виноватого в только что пережитом ужасе, нет тоже. Но это для меня. Арок оставлять всё так просто не собирался. Где он? Кто? Демон поморщился, словно всё-таки пропустил пару ударов, и сейчас у него смертельно болела челюсть. Где этот маленький трусливый хорёк? Я бы увела его из этого мерзкого дома. Зачем нам задерживаться дольше нужного? На сверху лестницы кто-то возмущённо чихнул. То есть он всё это время оставался здесь? Наблюдал, высматривал, ждал очереди? Демон разжал руки, выпустил меня из сладкой дрёмы, а я нашла напуганные белесые глазки на прижатом к перилам лице. «Давайте оторвём ему руки». предложил Рок. «Я за». Первый нашлась сели. «Я в шоке», честно пролепетала я. «Я ничего не решаю», надулся Том. Отсутствие однозначных возражений демон резонно принял за согласие и не замедлил реализовать предложение. Антуан все это время оставался здесь. Наблюдал, смотрел, как... как... как меня мучают, как рвут мою жизнь на «до» и «после». Тот, кого я когда-то так сильно любила. Ногти впились в ладони. Мужчина, который клялся в верности. Зубы заскрипели. Мужчина, на которого должны были походить мои дети. Лара вспыхнула, отговаривая от чего-то нехорошего. Как робкая свечка посреди чёрной и холодной ночи. Она дрожала, искрила, из последних сил дарила свет, но не могла противостоять заливающей её злости. Антуан... Голос озвучал ровно, не дрожал, выдавая обиду предательскими пескливыми нотками. Голос словно был чужим, словно принадлежал вязкой тьме, льющейся вместе с кровью, пожилом, доползающей до кончиков пальцев. «Иди сюда, Антуан!» Бывший замотал головой и отполз от перил подальше. «Нет!» «И что так напугало его?» «Ты не понял, Антуан, это не просьба!» Я вытянула руку, или рука сама потянулась по велению чёрного, прогладавшегося, соскучившегося по воле монстра, что поселился внутри. Нет, нет, я не хочу. Но его ноги отрывались от пола, поднялись в воздух, и они неуклюже задевая ступеньки, отправились вниз вместе с столовым. Марионетка, глупая, пустая кукла, как Томас в руках демоницы, всего лишь человек. смешной и слабый. И что же мне с тобой сделать? Сели, однозначным жестом намекнула, на лице бывшего милькнуло надежда. Нет. Этого мы с тобой делать не будем, покачала головой я. Демоница неслышно приблизилась и нежно легко помассировала мои напряжённые плечи. Я знаю, чего тебе хочется, ведьмочка, не признавшись вслух. Я знаю. О, она и правда знала. Я вместе со мной чувствовала, как покалывает пальцы, ожидающие чудесного мягкого хруста позвонков, слышала, как учащается возбуждённое дыхание, как наливается кровью губы, никогда прежде не пившие чужую жизнь. Демоница хотела этого так же сильно, как я. Она понимала. Сделай это, ведьмочка. Это куда проще, чем кажется, и намного, намного приятнее, чем говорят. Кири Рок разорвал на части чудесную картинку, распятого в воздухе Антуана, дрожащего от страха, лишённого голоса, с расплывающимся на штанах мокрым пятном. "Чего ты хочешь?" Я не смотрела на фамильяра, смотрела сквозь. Кажется, ему не хотелось произносить эти слова. Демон зажмурился, точно решаясь, свёл брови к переносице. "Сели. А то али сейчас же. Кири, ты ведь не хочешь убить о том рась?" хочет, ещё как хочет, правда, ведьмочка? Пальцы демоницы ловко забегали по моим плечам, усыпляя, завораживая, гипнотизируя и даря уверенность. Тьма внутри вторила её движениям, гладила, обвевала мягкими объятиями уставшее, измученное сердце. Я больше не хочу быть слабой. Не хочу быть девицей в беде. Ражуля, Кири, 300, ты не хочешь этого? «Не слушай стерву. Это не твоё желание. Ты не умеешь. Не создана для того, чтобы убивать». На мгновение ногти демоницы больно впились в кожу, но тут же продолжили успокаивающий танец. «Ведьмочка, ты создана именно для этого. Убивать приятно. Тьма — это власть, и ты хочешь её. А она хочет тебя. Она лжёт, триста. Хочешь стать слюнявой идиоткой, как Томас?» Он же тупеет на глазах. Хочешь так же? Хочешь заменить свою волю волей подземья? Очнись, Рыжуля, тебе это не нужно. Что ты творишь, Рок? Показалось, что раздвоенный язык мелькнул за плечом. Голос Селя превратился в змеиное шипение. Я помогаю тебе, слабак. Если ты сам не в силах сделать ведьму ведьмой, то это сделаю я. Научись благодарности, в конце концов. Так поэтому ты увязалась за мной? «Это твоя помощь?» «Да, Рок, да, это моя помощь». Она уже визжала и виск нестерпимо резал уши. «Я рискую сейчас, мы оба рискуем, но во имя всего, что мы пережили вместе. Прошу, одумайся. Не зли его, пожалуйста. Не зли, Рок. Вспомни, кто ты такой». Он закрыл глаза и улыбнулся. «Я не помню, кто я, но точно знаю, кем не являюсь». Я не тот, кто погубит её. Рок сжал в ладонях моих лицо и заставил посмотреть в глаза. Не становись такой, как мы 300. Ты слишком светлая, слишком тёплая, чтобы загубить Лару. Он сломал мне жизнь. Это я говорила или темнота внутри? Уже не разобрать. Ох, и тяжело давались року его слова, словно он, а не я, удерживал в воздухе безвольно обвисшего труса. 300. Перед тем, как ты откажешься от помощи, оставь меня в покое, рок. Ладно. После того, как ты откажешься от помощи, подумай, что сказала бы твоя мама. Запрещённый приём. Мама оторвала бы мне голову. Брита оторвала бы тебе голову. Точно мысли мои прочитал поганец. Я замотала головой, надеясь высвободиться из его цепких рук. Где-то за спиной демона Из стороны в сторону в воздухе заметалось тело Антуана. «Хватит!» — ныл он. «Цветочек! Но ты же не такая!» Брови поползли к переносице. «Я именно такая. Пусти, Рок. И не подумаю. Ты не хочешь мараться». «Ещё как хочет!» — прошипела Селя. «Ещё как хочу!» — повторила я. «Именно для этого я вызвала тебя. А вот для этого момента у меня есть сила... Я воспользуюсь ею. Я порву эту тварь на части. Темнота заурчала внутри. Ей нравилась идея. Я развела руки чуть шире, словно тянула в разные стороны маленькие кукольные ручки. И Антуан заверещал. Заплакал, не в силах противиться воле, способной разорвать его надвое. «Давай, ведьмочка, давай!» — подбадривала демоница. «Сели, катись под земли!» — тихо и спокойно попросил Рок. А потом переплёл свои пальцы с моими. 300. Я знаю, что ты чувствуешь. Поверь, знаю. Этот голод, эта власть, эта сила. С ними трудно бороться. Тьма сжигала изнутри, кипела, переливаясь через край, бурлила и взрывалась, обжигая тысячей маленьких искор. Бороться? У меня нет сил с ней бороться. Ты не знаешь. Я всхлипнула. Больно. Как же это всё-таки больно. Знаю, солнышко. Он гладил меня по голове, успокаивая, снова и снова касался губами макушки, шептал: "Это больно и страшно, и этого хочется снова и снова, но лучше не станет. Тьма лишь начнёт разъедать тебя изнутри. Ты уже призывала её, отдавала приказы мне. Тебе действительно это понравилось?" "Да", взвизгнуло чернота внутри. прошептала я. Нет? Неужели видеть, как сильный мужчина, демон из чадья подземелья, внушающий страх, не может пошевелиться лишь потому, что я так велела? Делать больно другу, защитнику, человеку, демону, которого я хотела бы видеть много лет спустя в соседнем тёплом кресле, окружённого внуками, любующегося на закат, на закат нашей общей жизни? Я с тобой, солнышко. Не оставлю и никуда не уйду. Мы справимся с этим вместе. Позади что-то ударилось о стену. Наверное, кто-то очень сильно разозлился и дал волю кулакам. Кто бы это мог быть? Обещаешь? Пообещай, пожалуйста. Я очень давно никому не доверялась. Обещаю. Он сделал мне очень больно. Сделал, солнышко. И он заслуживает наказания, но не так. Не ты должна казнить его. Пальцы задрожали, заходили бы ходуном, если бы рок не сжимал их. Тьма шипела, отступая. И не ты. Я сжала пальцы демона в ответ. Пожалуйста. Терпкий аромат пряной листвы окутал покрывало, когда я покачнулась и оперлась о грудь рока. Кажется, из хребта вырвали раскалённую кочергу, мучающую, но не дающую упасть, заставляющую держаться. Тьма спряталась, юркнула глубоко-глубоко, напуганная светом Лары. Попытается ли она выглянуть снова? Обязательно. Ведь в конце концов, я лишь слабый человек, но сегодня она проиграла. Демон рок. Очень надеюсь, что рыжоля никогда об этом не узнает. Милая, добрая, светлая девчонка. Я не мог позволить ей стать убийцей. Так просто, так заманчиво. Видимо, сдалась бы силе подземья, продлила бы контракт, стала одной из нас. Когда-нибудь. Это было бы правильно для меня, но не для неё. Ужасная глупость. И сели, припомнят мне её куда раньше, чем первый тёмный придумает наказание нерадивому демону. С самого начала не стоило браться за это дело. Кто ж знал? Идиот. Круглый и самонадеянный дурак с симпатичной задницей. Я оценил вид сзади в зеркале прежде, чем выскользнуть из комнаты. Да, назад и правда что надо, что в кошачьем обличии, что в человеческом. Хорошо бы Кире не нашла приключений, пока я отлучусь. Она крепко спит и вряд ли решится выйти из комнаты, но после прошлой ночи не отпускал бы её ни на шаг. Ну ладно, я быстро. Она не должна была стать убийцей. А вот я и не ты. прозвучала в главе её мольба: "Пожалуйста, отнись к Ири. Я убийца уже давным-давно. Среди демонов не встречается благородное мужяло, он и жрица". Никто не обратил внимания на ловкого чёрного кота, выскользнувшего из дома, укутавшись в ночь. Зверьская снова вдоль деревянной балки под окном поднялся на крышу, прыгнул на соседнюю, вцепившись острыми когтями в сырое дерево стены. Спустился до земли и, игнорируя сытую и ленивую крысу, пошёл со двора. «Мяу!» — удивлённо поинтересовался умывающийся у калитки Вениамин. Он крысу игнорировал с не меньшим достоинством, но, кажется, та не ценила своего счастья и убегать не спешила. «Мяу!» — иронично ответил я. Рыжий приподнял толстый зад от земли и вопросительно потёрся боком о мой. «Куда собрался?» пришлось прижать уши и зашипеть: "Не лезь не в своё дело". Мышь Венька обиженно повернулся хвостом. "Мур-мур", согласился я, и без того знаю, что уже натворил достаточно глупостей. Кот покосился на окно второго этажа, где ничего не зная, задумённым мирно дрыхал Кери. Кажется, он корезненно покачал головой и пошёл нести стражу вместо меня. «Должен же в этой семье остаться хоть один настоящий мужчина, пусть и хвостатый». По дороге он размахнулся и лапой сбил крысу, увлечённо отмывающую мордочку от недавней трапезы. Так убрем отлетела к крыльцу и ошалело замотала головой. «Догонять и добивать я её Венька не стал. Зачем ему грязное животное? А вот я не побрезгую и догоню и добью». К счастью, Рыжуля, навоевавшись с силой подземья, отключилась. Она не видела ни нашей сели ругани, ни пускающего слёни Томаса, умоляющего дать ему хоть кого-нибудь поколотить. М-да, кажется, до завершения от 33 дней этот малый не доживёт. Демоница выжжет его целиком, не оставив тёмному и кусочка Лары попробовать. Но это уже не моё дело. Наемников я оставил Тому. Пусть развлекается». Возможно, у него хватит силы воли, чтобы не убить их, а сдать властям. Впрочем, у блёткам теперь место разве что в лечебнице. Звонкое столкновение лбов обоих лишило остатков рассудка. Но этот бледный хорёк? Нет, с ним я разберусь сам. Я связал его и сунул в тот самый сундук, в котором он привёз пленницу. Хорошо же он, наверное, промариновался в собственном соку за последние сутки. И наверняка зверски смердит. Стоило разобраться с ним сразу. По крайней мере, не пришлось бы бежать через весь город, то и дело сталкиваясь с ошалевшими от наглости чужака помойными котами. Но я предпочёл запереть придурка в его же доме, о чём теперь жутко пожалел. Во-первых, пришлось, сменив обличье, одеться в одну из тряпок этого гадёныша. Вонючих тряпок, отдающих приторными мазями и кремами. Во-вторых, рубашка в рюшках смотрелась на мне совершенно по-дурацки. Тем не менее, впечатление произвести удалось. Тук-тук. Мрачно поздоровался я, снимая замок и откидывая крышку сундука. В глаза сразу ударил резкий запах нечистот. О да, любовь всей жизни тристы достойна выглядеть именно так. «Помогите, помогите, помогите!» Заскулил пленник охрипшим голосом. Орал небось весь день, а толку-то. Стоило чаще приглашать гостей. Может, тогда кто-нибудь услышал бы и выпустил. Может, мне даже немножечко этого хотелось. Что ж, работаем с тем, что есть. Соскучился, красавчик. Я вывел к его зашкёрку. Униженный, грязный, с распухшей мордой. Как он умудрился очаровать рыжулю? Она ведь умная девочка, не повелась бы на банального городского ловласа. Было ведь что-то ещё, верно? Я присел на корточки. Он внимательно вглядываясь в разбитые пухлые губки, и что она в тебе нашла? Ш что? Пришлось цапкость его за ухо и притянуть поближе. Я спросил, что она в тебе нашла? Ты ничтожество, Антон. Он согласно закивал. Ничтожество. Точно. Не стоит об него мараться. Стоит развязать его и отпустить на все четыре стороны. Да, сейчас. Ага. Отпустил. Что ты говорил ей? Что ей нравилось? Какие цветы дарил и куда водил? И почему меня это так интересует? У тебя но время, наверное, или просто запугиваю? Да, я запугиваю, Харка, не более. Он разрывёлся, противно, мокрый, сопливо. Стоящее рядом кресло послужило платенцем для измызганных соплежуем рук. Я ничего не знал, честное слово. Я не хотел. Отпусти, отпусти, пожалуйста. Это не моя идея. Я не виноват. Не сказать, что я сильно вслушивался в его бессвязный лепет, но не твоя идея, а чья же? Я не хотел. Я не знал, что она вызовет демона. Он говорил, что ей нравится, рассказывал, как врать. Честное слово, я не хотел. Его трясло. Не может, не должен мужчина выглядеть так. Это недостойно и неправильно. Лишить мерзавца жизни вполне гуманно. Куда лучше, чем показать всем и каждому, кем местный красавчик является на самом деле. Назови имя, и твоя смерть будет быстрой. Нет. Нет, нет, нет. Пожалуйста, я не хочу умирать. Я слишком молод, слишком красив. После того, как удалось остановить смех, я потрипал пленника по слипшимся грязным волосам. Тебе в любом случае не выжить, приятель. Я лишь предлагаю выбрать: побыстрее или помедленнее. И, честно говоря, мне больше нравится второй вариант. Имя, кто помог тебе соблазнить девочку, и он назвал имя. О, лучше бы я не слышал. Лучше бы забыл. Не хочу знать. Подземье. За что мне это? Полцы сомкнулись чуть ниже белобрысого затылка. Я притянул его голову к своей груди, вдавил в рубашку, будто крепко обнимая. Ты не скажешь об этом Тристе? шептал я, вжимая лицо жертвы всё сильнее. Никому уже не скажешь. Он трепыхался всё слабее, дёргался, пытаясь вдохнуть, извивался, как разделённый на двое червяк. Этот червяк недостоин жизни, как недостойный рыжей, слишком доброй и слишком доверчивой девчонки. И не ты. Её невесомые пальцы словно вновь переплелись с моими. Пожалуйста. Почему? Почему я не должен его убивать? Узкие ладони в последний раз шлёпнули меня по плечам и безвольно соскользнули вниз. Потому что она никогда не сможет полюбить убийцу. Я разжал руки, и вместо того, чтобы откачать полудохлика, смачно съездил ему по роже. «Если ты думаешь, что спасён, я встал и злородно ухмыльнулся, то ты очень сильно ошибаешься». Обратный путь растянулся аж до утра. Полудохлый княдь дёрнулся, не визжал. Сквозь кляп это делать проблематично. И не пытался освободиться. В такую рань можно смешаться со всегдатыми увеселительных заведений, ровно такими же парочками, что повиснув вдруг у дружки на шеях, разбредаются по домам. А тут ещё и запах соответствующий. Я не подошил его в дом, кинул в сарай, приложил палец к губам и осторожно прикрыл дверь. Теребрит Я постучала, не дожидаясь ответа, сунул нос в щель. Брит уже встала и как раз меняла ночную рубашку на дневное платье. Пошёл прочь. Я поймал на лету брошенную подушку. Прочь? То есть вам не нужен подарок, что я приготовил? Женщина мгновенно преобразила вид любопытной белки. Подарок? Подарок? Она торопливо скатилась по лестнице, счтно пытаясь скрыть заинтересованность. На кухне я подхватил со стола увесистую скалку и вложил в крепкие похлые ручки. "Перший вы подарок", прокомментировала она. "На разве что этой скалкой можно дать тебе по башке". Похихикав, я пересёк двор, опёрся о дверной косяк и откинул засов на двери сарая. "Немне. О чём мечтают женщины? Есть много предположений: сколько копей поломано, сколько морд набито". И сколько алкоголя выпито в попытке понять. Этим утром я, кажется, нашёл ответ. Правда, не скажу его никому. Это теперь наш маленький секрет с Керри Бритт. Она привстала на цыпочки, вынудила меня сильно наклониться и поцеловала в лоб. Перекинула скалку из руки в руки движением, не предвещающим ничего хорошего. Вошла в сарай и закрыла за собой дверь».